42. Напрасно я надеялась, что события дня сотрутся из памяти Роя. Тогда бы не пришлось ничего объяснять. Воспоминания возвращались к нему постепенно, по мере того, как прояснялось сознание. Мы вели Роя к центральному корпусу, а он, сначала благодушный, мрачнел на глазах. «Ты дала мне что-то выпить?» — пробормотал он. «Сказала, что это взвар. Бодрит. Что это было на самом деле?» Я резко развернулась и отправилась в сторону столовой. Все равно скоро обед, но трое и теперь отлипнуть было не так просто. Только теперь им двигала не одержимость, а гнев. Он догнал меня и преградил путь. Не пропущу, пока не скажешь. Его губы сжались в тонкую злую линию. Что же, следует признать, он имел право сердиться. Где стоял неподалеку, не вмешивался, давал возможность объясниться. Это было... Проклятие, как же трудно выговорить вслух. Это было приворотное зелье. Глаза Роя полезли на лоб. Ну, по крайней мере, теперь это были не пустые глаза ожившего мертвеца. «Ты мне очень нравишься, Рой Гарти», — затратворила я, надеясь признанием смягчить вину. «Правда, я не думала, что все получится так. Так. Ужасно». В животе Роя неожиданно заурчала, как в чреве голодного льва. «Такое ощущение, что не ел вечность». Он прижал руку к урчащему животу. «Ну, в общем, давненько не ел», — выдавила я. «Такая вот побочка». Рой посмотрел на меня, как на паука в банке, с омерзением и удивлением. Таких талантов он во мне явно не подозревал. «Побочка, значит? Хотелось бы услышать подробности. Присядем». Я взяла было его за руку, чтобы подвести к скамейке, но Рой вырвал ладони, вытер ее о брюки. Мы сели. Я сбивчиво, перепрыгивая с пятого на десятое, пересказала события. Поставила на первое место мою любовь. Ведь это оправдывает меня хоть немного, да? Про помощь Ди умолчала. Ни к чему осложнения. Рой за все время рассказа не произнес ни слова. Отрешенно разглядывал камешек под ногами. Лишь когда я закончила, так пнул его, что тот, прочертив дугу, исчез из поля зрения. «Я прогнал Меринду. Благодаря тебе она думает, что я обозвал ее липучкой». «Ничего страшного», — пробормотала я. «Не так уж она и расстроилась». Перед глазами возникла Меринда, льющая слезы, с распухшим носом. Чудное зрелище. Любовалась бы и любовалась. «Извинись, и все», — посоветовала я от чистой души. Рой взвился, лицо исказилось от гнева, вскочил на ноги, пошатнулся. Сказывалась бессонная ночь и сжал кулаки, Ты ведь не будешь их распускать, Рой? Ты ведь не такой? Он не тронул меня, даже не крикнул, сказал с горечью. Ты мне предлагаешь извиниться? Не дождался моего ответа, развернулся и ушел. Я, понурившись, сидела на скамейке. Ди шлепнулся рядом, сполох растянулся у ног, поигрывая хвостом. Ты все сделала правильно, сказал Ди. Ага. За обедом я вынуждена была наблюдать картину. Рой Гарти расстилается перед Мириндой. Он утащил ее за отдельный стол, принес графин с морсом, что-то убежденно говорил, гладил Ринду по руке, а та отмахивалась, пару раз шлепнула его по плечу, отворачивалась, закусив губу, вытирала слезы, а Рой все не отступал. Вынул из кармана носовой платок, заботливо оттер влажные щеки. Миринда сдалась. Еще пару раз неуверенно дернулась, выворачиваясь из его объятий, потом прислонилась к плечу Роя, закрыла лицо ладонями. Он гладил её волосы и целовал макушку. Не нужно было смотреть, нагляделась до тошноты. Маль и Клара делали робкие попытки отвлечь меня. Рассказывали о свойствах болиголова. Мэтр Лоза заразил их болиголовоманией, не иначе. Будто нет, темы интереснее. Спасибо, Роя, не спрашивали. Я почти не слушала их. У меня комок стоял в горле. Даже Миринда, гадкая Миринда, удостоилась искренней любви. Вон как Рой увивается вокруг нее. Я же настолько отвратительна, что на меня можно обратить внимание лишь под действием зелья. Никто никогда не касался меня с такой нежностью, не гладил по волосам, не прижимал к груди, как величайшую драгоценность. Когда я была Алисей, не опустилась бы до столь открытого проявления чувств. Теперь я Пеппи никому не нужна. Рой и Миринда между тем окончательно помирились. Она задорно хохотала над его шутками, запрокинув голову и сверкая зубами. Но увидела, как я на нее смотрю, и улыбка превратилась в оскал. Руй склонился над ее рукой, прижимая к губам, как недавно целовала мою ладонь. А Ринда, пока он не видел, одними губами произнесла «Тварь!». Только тогда я отвернулась. Вот и все, Конец надеждам. Рой не стал моим даже под действием зелья. Теперь он и не посмотрит в мою сторону. Неужели придется распрощаться с красотой графини Уэст и навсегда остаться неуклюжей попилотой? Думать об этом невносимо. Я и не думала пока. Пусть все уляжется, успокоится, и тогда я составлю новый план. Ведь я Алисия, а Алисия не отступает и не сдается. Пепе, Пепе, ты что, плачешь?» — прошептала Мальвина и вдруг обняла меня не спрашивая разрешения. первым порывом было оттолкнуть соломинку какое она имеет право вот так без спроса я всхлипнула и обняла ее в ответ странная вещь объятия от чего то уменьшает душевную боль без всяких зелий и настоев откуда берется та теплая волна что захлестывает сердце и почему слезы больше не горчат а приносят покой будто вместе с ними выплескивается боль клара обняла меня с другого бока «Не знаю, что случилось, Пеппи, но ты всегда можешь рассчитывать на нашу помощь». Бруно похлопал меня по руке. Для стеснительного Бруно фонтан эмоций. «Ади!» Он просто смотрел, и я никак не могла истолковать его задумчивый взгляд. Весь вечер и следующий день я ходила точно в воду опущенная. Трудно смириться с провалом, но со временем станет легче. К тому же, если верить Кассандре, фамильяру де Канше, еще не все потеряно. Беда в том, что я не имела ни малейшего представления, где разыскивать тяжелые перышки и как превратить нечто черное в нечто белое. Чтобы поразмышлять об условиях, поставленных мэтрис-звунг, я спряталась в зарослях осота на берегу речки. Именно здесь меня отыскал бумажный самолетик с посланием от Роя. Записка могла быть только от него, ведь в прошлый раз он таким способом рассылал приглашение на закрытую вечеринку и почерк знакомый. С замиранием сердца я прочитала короткие строки. «Думаю, ты должна извиниться передо мной, Пеппи. Извинись, и мы забудем эту историю, как страшный сон. Жду тебя в подвале заброшенной лаборатории в полночь. рой чего Отчего-то в тот миг я вовсе не думала о странном выборе места и времени для разговора. Надземную часть старой лаборатории давно сравняли с землей. Подземную часть — сложный лабиринт с потайными комнатами и порталами, запечатали нерушимыми заклинаниями. Проникнуть внутрь было практически невозможно, но... Студенты — любопытный, неутомимый и вездесущий народ. Кто-то из ведунов-старшекурсников пронюхал, что печать на одном из входов со временем истончилась. Он сколотил орден Темных исследователей. Да-да, именно так пафосно его и назвал. И все, кто входил в орден день за днем, месяц за месяцем разрушали магию, как преступники перепиливают напильником толстые прутья решетки. Печать сдалась. Не знаю, что они надеялись обнаружить, но под лестницей не оказалось ничего интересного, кроме унылых серых стен, пыли и обрывков старых документов. Дальше небольшого мрачного холла пройти невозможно. Видать, преподаватели приняли во внимание неукротимую кипучую энергию юности и запечатали все входы и выходы. Однако ходили слухи, что и этот крошечный уголок лаборатории некоторые студенты используют для темных делишек — Тренируют запретные заклинания, возмущаются несправедливостью преподавателей. Все, что происходило в пределах серых стен, никогда их не покидало. Так вот, я вовсе не удивилась, что мне нужно явиться в лабораторию. Меня другое царапнуло. Необходимость извиниться. Я поговорила с Роем, все ему объяснила. Разве это были не извинения? Что ему еще надо?